И той же выше приведенной причины объясняется и равноизвестный факт, что, наоборот, замечательные математики маловосприимчивы к произведениям изящных искусств, что особенно наивно выражается в известном анекдоте о французском математике, который по прочтении Рассиновой «Ифигении» спросил, пожимая плечами, что же здесь доказывается. Далее так как точное восприятие отношений согласно закону причинности и мотивации, собственно, и составляет ум, а гениальное познание не направлено на отношения, то умный, поскольку и пока он таков, не будет гениальным, и гениальный, поскольку и пока он таков, не будет умным. Наконец, Вообще созерцательное познание, в области коева исключительно находится идея, состоит с разумным или отвлеченным руководимым законом основания познанием в прямой противоположности. Даже, как известно, редко встречается великая гениальность в сочетании с преобладающей разумностью. Чаще же напротив того, гениальные индивидуумы подвержены сильным аффектам и неразумным страстям. Тем не менее, это основано не на слабости разума, а частью на необыкновенной энергии всего проявления воли, каким оказывается гениальный индивидуум и который выражается в стремительности всех актов воли, частью же на преобладании созерцательного познания посредством чувства ума над абстрактным, поэтому на решительной склонности к созерцательному, коего в высшей степени энергическое, Впечатление в подобных людях до того затмевает бесцветные понятия, что уже не последние, а первые руководят действиями, становящимися по тому самому неразумными. Поэтому впечатление настоящего на них так мощно и увлекает их к необдуманному, к эффекту, к страсти. Поэтому же и вообще так, как их познание отчасти освободилось от служения воли, они в разговоре менее думают о лице, с которым говорят, чем о вещи, о которой они говорят и которые живо носятся перед ними. Поэтому они станут судить или рассказывать слишком объективно для собственного интереса, не переходя молчанием того, о чем бы следовало умолчать и так далее. Поэтому, наконец, они склонны к монологам, и вообще могут оказывать много слабостей, действительно граничащих с безумием. Что у гениальности и безумия есть стороны, коими они сходятся и даже переходят друг в друга, было часто замечаемо, и поэтическое вдохновение называлось известным родом безумства. Гораций называет его «приятное безумие». И Виланд во введении к Аберону сладостным безумием. Даже Аристотель, по свидетельству Сенеки, об успокоении души сказал, «Не бывает никакого великого ума без примеси безумства». Платон выражает это в вышеприведенном мифе о темной пещере, государства, говоря, «Те, которые вне пещеры, видели истинный солнечный свет и истинно существующие вещи идеи, Не могут после того в пещере более видеть, так как глаза их отвыкли от темноты, не в состоянии более хорошо различать в ней образы теней и навлекают на себя своими промахами насмешки других, которые никогда не отлучались из этой пещеры и от этих образов теней. Федре Он прямо, страница 317 говорит, что ни один настоящий поэт не может обойтись без известного сумасшествия. Даже страница 327-я, что всякий, познающий в приходящих вещах вечной идей, является сумасшедшим. Цицерон тоже свидетельствует. По Демокриту не может быть, конечно, никакого великого поэта без доли безумства. Так говорит и Платон о прорицании. И, наконец, поп говорит. В сродстве с безумством гений пребывает, и тонкая стена их разделяет.